Глава первая Когда мы прилетели, устье реки было совершенно сухим. Вода отошла совсем далеко, и на миле вокруг не было ничего, кроме влажного песка. Сам Айкенхед прятался за пеленой густого тумана. «Смотри, куда ступаешь, дочка!» Старик в куртке с логотипом Gold Foundation стоял у телефонного аппарата. Ветер трепал его редеющую седину. «Камни все еще мокрые!» Кармен едва сдержала улыбку, но позволила тому взять ее за руку и спустить вниз. «Так, слушайте», — произнес старик. «Через час-полтора будет прилив. Все это уйдет под воду. А течение тут чертовски сильное. Так что вам бы лучше успеть добраться до острова». «Я поставлю таймер, чтобы знать, когда останется полчаса». уил достал умные часы, которые перед отъездом ему подарила мама. У меня же были старенькие, но безотказные дедушкины армейские часы. «На Айкенхеде не будет вам никакого вай вайфая, юноша, и никаких Angry Birds, сердитых птичек, охотящихся на зеленых свиней». Старик согнул и разогнул кривые пальцы, с иронией взяв в скобки свою ремарку. «Спасибо, мы как-нибудь обойдемся». пролепетала лизи «Уилл, таймер — это, конечно, хорошо, но ты все же периодически справляйся о времени и напоминай нам тоже». Она снова повернулась к старику. «Так, значит, мы прибыли последними?» «Так точно. Предыдущая команда ушла около часа назад. Лучше поторопитесь и помните о приливе». «Как тут забыть? Увидимся через пару дней и спасибо за помощь». карман помахал рукой, и вместе с Лизей они отправились в путь. Уилл и Грейди последовали сразу за ними. Я оглянулся, когда мы уже прошли несколько сот метров. Туман медленно наползал на городок, успев проглотить красную телефонную будку, так что ее совсем не было видно. Вереница сигнальных буйков направляла нас. Они появлялись из тумана один за одним по мере того, как мы продвигались все дальше в глубь марева. Чайки-невидимки оглашали окрестности своими громкими криками. Вдали раздался гудок одинокого кита, и мы замерли на секунду, боясь пошевелиться. «Грейди, ты куда это?» Позвала друга лизи Я обратил внимание, что он начал сбиваться с курса. «Лучше пойдем вдоль буйков!» Грейди скорректировал траекторию, и мы снова погрузились в тишину. Наконец, сквозь туман пробился первый луч света. И Айкенхед сперва неверными очертаниями, а затем все увереннее представал перед нами. На фоне мощных сланцевых скал бледными точками виднелись птицы, и мы впервые разглядели полоску пляжа, к которому и направлялись. Ну что, вы уже придумали, как потратите свои деньги? спросила Лизи. Ты знаешь, что сделаю я, Чика? ответила Карман, огибая очередной булыжник. Поступлю в ветеринарную академию. «Открою свою собственную практику...» Ее лицо приняло мечтательное выражение. «Пожалуй, я стану специалистом по лошадям». «А ты, Уилл?» лизи вопросительно наклонила голову. «Что думаешь?» «Я открою свой бизнес». Уилл поправил на спине рюкзак. «Разработка приложений, IT-консалтинг, что-нибудь такое». лизи замедлила шаг и поравнялась со мной. «Бен, а ты?» Я отвел взгляд. Пока не знаю, не думал об этом. «Врешь!» — стала подначивать меня лизи «Конечно, думал!» Я лишь покачал головой. «Ну, а ты?» «Разделаюсь с ипотекой и заплачу за учебу в универе, чтобы папа мог с чистой совестью уйти на пенсию. Дом куплю». «Да ладно тебе, ты ведь тоже о чем-нибудь мечтаешь?» «А я вложу!» — раздался голос Грейди. — В конце концов, я смогу докопаться до правды. Грейди тяжело дышал. А потом я открою свой магазин. Я уже все продумал. Он будет называться «Заговор. Правда или вымысел». Тут до меня дошло, что его рюкзак должно быть переполнен. Грейди не был настолько слабаком, чтобы так отдуваться. А других причин к этому я не видел. «Грейди, у тебя что, кирпичи в рюкзаке?» «Ах, ну ты же меня знаешь!» Он махнул рукой. «Мы же все договорились, кто какие вещи возьмет!» Очки и сережка в носу Лизи блеснули на солнце. А он написал отдельный список. «Я не хотел... ничего... забыть!» С этими словами Грейди крякнул и поправил рюкзак на плечах. который бряцал и скрежетал, словно груда металлолома. Я покачал головой. лизи пожала плечами. Мы переглянулись и двинулись дальше. Наконец, тихим голосом, чтобы слышала только она, я сказал, что отдал бы свои деньги Уиллу на его предприятие. «Ну, в конце концов, он голова, а я всего лишь мешок с костями. «Ты не просто мешок с костями», — нахмурилась лизи «Когда это ты перестал себя уважать?» И все же. Слушай, Уиллу нет и семнадцати, а он уже поступает в универ. Ну так и ты тоже. Ты вообще разбираешься в технике. Я закашлялся. Я... я не поступаю. Мама хочет, чтобы я нашел работу в Оксфорде, чтобы присматривать за Уиллом. лизи встала, как вкопанная. Но... а как же наши планы? Мы же хотели жить рядом, а Оксфорд ни разу не рядом со Свонси. Я почувствовал, как мое лицо заливается краской. Я все равно могу приезжать к тебе в гости. Слушай, все будет в порядке. Я нашел место, где берут начинающих механиков. Я сразу начну зарабатывать. Но это ведь совсем не то, что ты хотел. А как же командировки, работа в разных странах? лизи пожалуйста, хватит. Я должен... «Мама купит мне машину, и тогда я смогу все время катать тебя». «Это не имеет никакого значения». Лиззи отвела взгляд. «Впрочем, дело твое». «Лиззи, зачем ты так?» и я покрепче ухватился за лямки своего рюкзака. «Я никогда не понимала, почему ты во всем слушаешься свою мать». Она понизила голос до шепота. «Тебе не обязательно вечно работать, как твой отец». «Тебе разве не хочется узнать, чего ты сможешь достичь, не будь ты привязан к своему брату?» Я не ответил. Мне было нечего на это сказать. «Меня взяли!» Я на огромной скорости влетел на кухню. «Мам, я поступил!» Мама стояла у раковины и мыла посуду с безразличным выражением лица. Она ничего не ответила. я взял из ящика полотенце вынул сковородку из сушки и стал ее вытирать стараясь не оставлять разводов когда мама наконец сняла перчатки и положила их на место я снова сообщил ей свою новость я поступил поступил в кардевский на факультет гражданской инженерии я закинул полотенце в стиралку закрыл дверцу и рукавом рубашке протер отпечатки оставшиеся на ручке мама прочистила горло и стала раскладывать на столе клеенку «А уил «Уилл?» Поморщившись, переспросил я. «Он ведь уже говорил. Он поступил в Оксфорд, как ты и хотела?» «Да». Мама протерла едва заметное пятнышко на столе. «А я в Кардивске». «Да в чем дело? Разве я не заслужил хотя бы улыбки?» Я опустился на стул напротив нее и стал изучать свои ногти. «Ты быстро освоишься. Тебе ведь нравится хозяйничать. У тебя будет идеальный порядок». Как будто я когда-то предпочитал бардак. Я и так это знаю. Я взглянул на ее руки. От постоянной работы кожа на костяшках давно огрубела. Закатанные рукава обнажали шрамы и отметины. Я тут же отвел взгляд. А мама отпустила рукава до самых кистей, по-прежнему не глядя на меня. Она снова прокашлялась. «Я надеялась, что...» «На что?» «Что ты не поступишь», промолвила она наконец, И только тогда оторвала взгляд от пола, посмотрев мне прямо в глаза. «Я не хотела, чтобы учеба тебе мешала». У меня на лбу выступила испарина. «Мешала? Чему? Ты ведь знаешь, что я не могу тебя отпустить». Ее глаза выражали протест. «Ты будешь слишком далеко от брата, когда ты ему так нужен». «Но...» Ты же сама позволила ему поступать так рано. «Я хочу, чтобы ему было комфортно», — резко ответила она. «Даже, даже за счет меня?» Я почувствовал, как меня начинает душить горечь и разочарование. Судорожно сглотнув, стараясь сдержать соленые слезы, я ответил. «Я еду в и Я не стану платить. Папа заплатит. Ха!» Он даже семью свою содержать не может. Да и к тому же помогает Уиллс. Тогда я устроюсь на работу. И как тогда ты собираешься посещать занятия? Не глупи. Она придвинулась и взяла меня за руку. Ее ладонь была ледяной. Бен, в глубине души ты и сам знаешь, что не сможешь оставить своего брата. А если с ним что-нибудь случится? Ее глаза-щелочки сверлили меня насквозь. Я с ума сойду, если что-то случится. Всего лишь на какое-то мгновение ее взгляд упал на ящик комода, в котором хранилась целая куча таблеток. Анальгетики, снотворные, антидепрессанты. Я люблю тебя, Бен, но мы должны позаботиться и о твоем брате. Не только я за него в ответе, но и ты. Ты сама могла бы переехать в Оксфорд. Я только глянул на нее, но уже знал, что она скажет. Мама охнула. «Переехать?» В последнее время она едва выходила из дома. Он был ее крепостью, ее стерильным вакуумом. Только здесь мама чувствовала себя в безопасности. Она покачала головой. «Я куплю тебе машину. Подумай об этом. И ты мог бы устроиться механиком. Все равно, в конце концов, это и будет твоя профессия. Да и заработать немного сможешь во время учебы». Чувствуя себя совершенно сломленным, будто столетняя развалина, я достал из кармана письмо из университета, смял его и выкинул в мусорку. Только тогда мама наградила меня улыбкой. «Ты хороший сын, Бен. Не знаю, что бы я делала без тебя. Большинство ребят твоего возраста не отличаются и десятой долей твоей ответственности. Хорошо я тебя воспитала, да?» и Я только кивнул, Схватил скейтборд, что стоял рядом с дверью, и буркнул через плечо. «Буду к обеду». «Бен, ты нам нужен! Помни об этом!» Ее голос задрожал, и я оглянулся. Она снова закатала рукава и показала мне свои запястья. «Смотри, Бен, смотри, к чему приводят наши ошибки». «Как? Как я мог объяснить лизи что происходит у меня в душе? Сможет ли она понять?» В конце концов она ускорила шаг и пошла с Кармен, оставив меня наедине с самим собой. Моя нога с громким плеском опустилась на песок. Там, где мы шли еще совсем недавно, уже образовывались лужи, и в них отражалось свинцовое небо. Туман почти раступился, и мы стали замечать нечеткие следы других команд. у них тоже набиралась вода. уилл когда там прилив?» Мне не удалось скрыть волнение в своем голосе. Ещё не скоро. Он махнул рукой, даже не посмотрев на часы. Таймер пока не сработал. У нас было полтора часа. Грейди тяжело дышал. Так сколько у нас осталось? Уилл сверился с часами. Минут пятнадцать есть. Я замер. Ты мне и в прошлый раз то же самое сказал. Его глаза полезли на лоб. Ох-ох. «Что такое?» — повернулась к нам лизи Часы сдохли. «Уилл!» — Грейди застонал. «Ты должен был следить за временем!» «Так сколько у нас осталось на самом деле?» лизи возмущенно повысила голос. Я приподнял рукав кофты. Дедушкины часы тикали все так же уверенно. Посмотрев на них, я нервно сглотнул. «Таймер Уилла должен был сработать еще десять минут назад». «Мы идем уже почти полтора часа». «Так...» — лицо Лизи выражало мрачную решимость. «Нам стоит ускориться». Даже за столь короткую остановку моя обувь начала увязать в песке. Я поднял левую ногу и опустил ее на землю с громким чавканьем. Вода залилась мне в ботинок. Уверенно вышагивая, Лизи и Кармен повели нас дальше. Им было намного легче идти по мокрому песку. Они сами по себе весили меньше. а в рюкзаках носили не так много вещей. Уже не весело. Пробурчала Кармен. Большая капля разбилась о мой лоб. Я посмотрел на небо. Просто прекрасно. Я повернулся, чтобы убедиться, что Грейди поспевает за остальными. Тот пялился на серую отмель, протянувшуюся до самого горизонта. Я окликнул его. «Давай же, пойдем!» Неверно шагнув, Грейди зашатался, не найдя надежной опоры в мокром песке, и грохнулся на землю. «Грейди, ты в порядке?» — окликнула его Кармен. «Ты нас задерживаешь!» Я схватил его за рюкзак и резким рывком поднял друга на ноги, стараясь не упасть самому. «Зачем ты только взял все это барахло?» «Пригодится!» «Черт возьми, Грейди!» Лужи у наших ног стали угрожающе сливаться воедино, словно жидкий металл «Терминатора Т-1000», главного антагониста в фильме «Терминатор 2. Судный день». наиболее совершенного терминатора из жидкого металла, способного заново собираться по частям. «Давай, ненадолго махнемся рюкзаками». Грейди тут же просиял. «Да ладно, Бен, я справлюсь». На смуглой коже его левой щеки военным камуфляжем красовалась полоска мокрого песка. Впрочем, я уже расстегивал лямку на груди. Я окликнул Уилла, чтобы он помог нам поменяться. Тот подошел к нам и держал мой рюкзак, пока я помогал Грейди снять его. Затем, кряхтя и отдуваясь, я водрузил поклажу на свою спину и застегнул оцеревшие лямки. В нос мне ударил прогорклый запах пота. Идти стало заметно тяжелее, а ноги стали куда быстрее увязать в песке. «Спасибо тебе, Бен. Так намного лучше. Когда идем до суши, меняемся обратно. Ты его принес, тебе и тащить». Я повел плечами, стараясь найти комфортное положение. «Да что у тебя там вообще?» «На обратном пути он будет куда легче», — задорно ответил Грейди. «Ты взял еще больше еды, чем мы договаривались? Мой организм отказывается функционировать без сладкого», — отвечал он, вышагивая рядом. «Но тебе что, обязательно было ради этого грабить кондитерскую?» «Давай же, Бен!» — окликнула на слизи и я пошел в том направлении, куда она указывала. Вода уже почти затопила все вокруг. Я шепотом поинтересовался у Уилла. «Долго еще до берега?» Тот буркнул в ответ. «Мы прошли уже три четверти, и на это ушло семьдесят восемь минут. И все же сколько еще?» уил быстро посчитав в уме, сказал. «Таким темпом еще двадцать шесть минут. Но прилив же через двенадцать?» Он кивнул. «Камни-ориентиры, по которым мы сверяли свой путь, белой нитью протянулись к берегу. Я посмотрел на воду, которая уже начала проступать между нами и линией берега. Похоже, что слева была еще относительно сухая тропка, по которой можно было добраться до места с меньшим риском. Так мы сделаем небольшой крюк, но, по крайней мере, не окажемся по уши в воде. «Может, немного изменим маршрут?»